Приложение. План сюжета раннего варианта повести «Кракен». Часть первая. Глава первая. Интродукция. История взятия самурайского меча. Андрей Сергеевич Головин, переводчик-японист, 37 лет, у себя дома заходит. Петя Синенко, сосед по квартире. Молодой рабочий приносит два письма и фотоаппарат. Хвастает аппаратом. Андрей нюхает его и приходит в восторг. Читает письма. Одно с договорами из издательства, другое от Морецкого с приглашением обмыть получение свидетельства на изобретение. Петя восхищается мечом, висящим над диваном, делает выпады и упражнения. Беседа Андрея с ним о народе и о простых людях — Андрей одевается и идет в издательство отнести подписанные договоры. В редакции у Семена Федоровича Хейфица, старого товарища Головина по институту и армии, сидит разъяренная дама-мамаша какого-то переводчика, рукопись которого отвергли. Она одолевает Хейфица. Андрей слушает и потешается, когда мамаша уходит. Андрей отдает Хейфетсу договор, они немного беседуют. Хейфетс кричит, что больше не может, здесь все надоело, хочется работать, а не возиться с бездарями. Но уйти из издательства он боится. Семья двое детей. А вдруг сократят гонорары? А вдруг я кому-нибудь не понравлюсь и мне не дадут переводы? Андрей прощается и уходит. Глава вторая. Интродукция. 37-й год. Школьные годы Андрея Суматоха из-за фашистских знаков на пионерских галстуках. В актовом зале директор убеждает, что никаких знаков нет. Виктор рассказывает о профиле Троцкого на спичечном коробке и о том, что у них арестовали соседа. Андрей покупает вино с ласти, идет к Морецким. Морецкий Виктор Григорьевич, научный работник, кибернетист, И Юля, его жена, однолетки и школьные друзья Андрея. Юля работает инженером нефтпроекта, с помощью Виктора занимается изобретательством в области автоматизации добычи нефти. Когда Андрей приходит, Юля возится на кухне, а Виктор крутит магнитофон с Питером Сигером. Стол накрыт, Андрей немедленно запускает пальцы в ветчину, Виктор начинает рассказывать про Кракена, но тут приходит Нина Владимировна Сойкина, Переводчик интуриста, 35 лет, мать-одиночка, по убеждению. Андрея с нею знакомит Садятся за стол, пьют, хохмят, танцуют. Спор об информации, нужна ли она, какой она должна быть, довод о летающем блюдце, на площади Дзержинского. Виктор выдвигает свои положения, о неспособности человеческих организаций управлять миром, возлагает свои упования на машины. Снова вспоминает про Кракена, пытается рассказать, но слишком пьян, ничего у него не получается. Андрей активно интересуется Ниной, они собираются уходить, на прощание он дает Юле свой телефон, который только что поставили у них в квартире. Они с Ниной выходят, Андрей ввязывается в какой-то пьяный спор на улице, Нина тем временем удирает на такси. Глава третья. Интродукция, 44-й год. Андрей только что с фронта его принимают в Институт иностранных языков. Какой хотите язык изучать? Английский? Ну так пошлите его на японский, там он и английский выучит. Тут же рядом другого абитуриента допрашивают, чувствует ли он себя евреем. С утра Андрей приступает к переводу пионового фонаря. Чувство тревожного наслаждения перед началом большой работы. Он ходит, крадучись около стола с машинкой и потирает руки. Описание начала работы, разного рода трудности, интересные места. Здесь дать понять, что у работника интеллектуального труда ненормированный рабочий день, он работает до пупковой грыжи. Звонок Виктора Виктор стажируется в институте беспозвоночных, создает модели нервной системы головоногих. Виктор просит Андрея срочно явиться в институт к директору. Андрей, чертыхаясь, идет. В кабинете директора его встречает Виктор и сам директор, Борис Михайлович Полухин, того типа, что восторженно трепещут перед иностранцами. Полухин рассказывает Андрею о том, что японцы подарили институту Кракенов благодарность за спасение их корабля в позапрошлом году самая крупная головоногая из дошедших до человека живьем. Кракен помещен в специальном бассейне в подвалах института. Но, кроме того, японцы подарили институту старинные книги, в которых изложены многочисленные любопытные случаи столкновения островитян с гигантскими головоногими от времен Кодзики до Токугавской эпохи. И Полухин очень просит товарища Головина, если не перевести, то, во всяком случае, проаннотировать эти книги. Андрей просматривает книги и содрогается. Это все ксилография и старинная полускоропись, правда, с многочисленными иллюстрациями. Хочет отказаться, но Виктор ему отчаянно подмигивает. Тогда он соглашается и просит разрешения взглянуть на Кракена. Полухин в панике, но делать нечего, разрешает. Андрей и Виктор спускаются в подвал. Сторож подвального бассейна, пьяненький дядя Сидор, впускает их. Андрей перегибается через край бассейна и видит чудовище. Часть вторая, глава четвертая. Интродукция. Притча о пленном немце, которому студенты дали покурить. Сразу взяться за рассмотрение японских книг Андрею не удалось так как в тот же день ему позвонили из иностранной комиссии ССП и сообщили, что с ним хочет повидаться японский писатель, автор романа «Один в пустоте», который Андрей перевел. Вечером Андрей чертыхаясь поехал в отель. Разговор с японцем. Он был офицером Квантунской армии попал в плен. О японских писателях Абекобо, Эндо Сюсаку, о сущности и задачах литературы, о том, для чего читают литературу. Японец недвусмысленно дает понять, что не прочь был бы, если бы Андрей перевел его новую книгу. Андрей в туманных выражениях сообщает, что это не исключено. Обмен подарками японец дарит куклу и авторучку, Андрей — бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке. Попрощавшись, Андрей спускается в ресторан с намерением отужинать. Сталкивается с Ниной, которая только что проводила по номерам своих подопечных англичан. Нина приглашает к себе на чаек. Идут пешком, Нина рассказывает об иностранцах. Дома пьют чай и мирно беседуют, когда возвращается дочь Нины, Наташа, девочка лет 15, и знакомится. Она тоже садится к столу и разглядывает Андрея с холодным и враждебным любопытством. Видимо, ей до смерти надоели мамины на поклонники, но Андрей отличается от них. Он громаден, толст, красен, в расстегнутом пиджаке и растерзанном галстуке иногда зевает и вместе с тем добр смешон и хорош андрей рассказывает про Кракена. тут наташа совсем оживляется и просит нельзя ли и ей поглядеть андрей благосклонно предлагает на днях позвонить затем он встает одевается дарит Наташе японскую куклу и уходит дома он перед сном снова просматривает японские материалы оказывается среди них есть суй коряку о котором упоминала Кутагава. Синим карандашом отчеркнуты места, относящиеся к спрутам. В одной из книг Андрей обнаруживает несколько листков почтовой бумаги с набросками какого-то обаэгаки, памятные записки. В скорописном тексте мелькает слово «коньей мару» — название корабля, поймавшего кракена. Андрей откладывает листки в сторону и ложится спать. Глава 5. Интродукция. Поход на горячее озеро на Парамушире. Эпизод с приятелем, севшим голым гузном на горячий ключ. Легенда о дочери начальника политотдела, сварившейся в озере Зажово. Неделю спустя Андрей с красными от бессонницы глазами печатает перевод из японских книг. Выдержки. Придумать два-три определения спрутов пострашнее. Питок легенд предания о спрутах. Как спрут опрокинул корабль с чиновником Бакуфу, ехавшим за сбором податей в южные провинции. Как садумские самураи подружились со спрутами и использовали их в войне против княжества тёсю. Как старый рыбак на острове Йоком Эдзима приручил гигантского спрута и даже заставлял его выходить на берег. Как спруты держали в плену десяток рыбаков и по очереди питались ими. Как спруты держали в осаде котиковые острова. Звонит Наташа. Напоминает об обещании показать кракена. Андрей приглашает ее к себе и звонит Виктору в институт. Виктор не очень доволен, но поскольку перевод закончен и будет принесен, Разрешает привести девчонку. В коридор выходит Петя, просит десятку взаймы, Андрей дает. Петя неостроумно шутит, что интеллигентам лучше платят, у них всегда деньги есть. Андрей взрывается, ты, лоботряс, каждый день после работы по танцулькам шляешься, а я два часа в сутки сплю. Петя ошарашен и удручен. Андрей возвращается к себе за машинку. Приходит Наташа, он дает ей пачку японских киножурналов и просит подождать. Кончив печатать, собирает бумагу и книги. Наташа спрашивает, откуда у него меч. «Приятель подарил», — отвечает Андрей. В институте их встречает очень озабоченный и усталый Виктор. На вопросы Андрея отмахивается. Они идут к Полухину. Андрей передает все и рассказывает суть. Полухин благодарит, обещает оплатить работу в ближайшую неделю и шутит о том, что Виктор теперь дни и ночи проводит в подвале и, видимо, мечтает расчленить Кракена, чтобы посмотреть на его нервную систему. Виктор криво усмехается. Они прощаются с директором и спускаются с Наташей в подвал. Дядя Сидор, как всегда, пьяный, кормит Кракена. Кракен обдает его сепией. Зрелище. Наташа в ужасе. Виктор, бледный и злой, не отрываясь, глядит на Кракена. Андрей не понимает, в чем дело. Дядя Сидор, вымазанный и дурно пахнущий, косноязычно бормочет. Хитро и стерва все понимает. Вылезает, и ну бродить. Виктор сквозь стиснутые зубы. — Император. Архитойтис Рекс. Глава шестая Интродукция Первый внешкольный вечерок, встреча нового сорок первого года, Андрей ухаживает за Юлей. Они выходят из института, сумерки и шумные улицы, Наташа прощается и уходит. Андрей и Виктор медленно идут по скверу, сначала молчат, затем Виктор вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать все о головоногих. Андрей слушает, недоумевает о необычайной экономичности организма, о неограниченном росте мозга, о гигантском долголетии, за который спрут может последовательно переходить из одного вида в другой, затем раздраженно говорит о скептиках, о людях, мешающих узнавать новые факты, о понятии факта. Так они идут и, наконец, останавливаются у парадного Викторова дома. Играют в «Сумерках» ребятишки, сидят пенсионеры, кто-то играет в пинг-понг. Виктор вдруг торопливо рассказывает о том, как вчера к Кракену подсадили самку. Он ее оплодотворил и тут же убил. Андрей это мало задело, но Виктор объяснил, что ни одна тварь на земле так не поступает. Самки убивают самцов у пауков, но наоборот никогда не бывает. И не сожрал, а просто убил. Затем он объявляет, что хочет спать и уходят Андрея возвращается к себе. Хотел было поработать над пионовым фонарем, но сон сморил. Снится Кракен, который собирается убить Нину, беременную от него, Андрея. Часть третья. Глава седьмая. Интродукция. Ребята говорили, что она страстно мечтала выйти за китайца. Она влюбилась в актера, игравшего Хубай Финна. Каждый раз, ложась с нею в постель, он должен был надевать пластическую маску, которую носил на сцене. Спустя неделю Андрей работает над пионовым фонарем. Вдруг приходит Виктор. Мешать не стал, поиграл мечом, завалился на диван, проглядел несколько книжек Колдуэлла... Взял вопросы литературы, перелистал и вслух сказал, что все это дерьмо и никому не нужно. Андрей осведомляется, какие черти его мучают. Виктор рассказывает о тете Дусе с четырьмя детьми, которые работают на кожевенном заводе, и каждый вечер, вернувшись, отмачивает руки в теплой воде и плачет, разговаривая о ценах на картошку, о профессорах литературы ведах в шубах и высоких боярских шапках десятки лет обсуждающих, как нужно понимать, социалистический реализм. Вообще все гуманитарные науки – дерьмо. И возникли-то они отпраздности, и вообще они аппендикс на теле человеческой культуры. Начинается спор. Здесь надо подобрать вескую и умную аргументацию для обеих сторон. Идея такая – отказ от гуманитарных исследований – значит подчинение знания требованиям желудка. Андрей требует бесконечного развития абстрактной мысли, бесконечного развития способности чувствовать прекрасное. По его мнению, после установления коммунизма очень скоро прогресс за счет развития средств производства прекратится. В основу прогресса ляжет бесконечное духовное развитие. Нужно только избавиться от забот о материальном обеспечении, а там материальные потребности... Людей быстро сократятся. Уже сейчас большинство интеллектуальных людей сильно сократили свои потребности, во всяком случае им в голову не приходит торговать валютой или спекулировать, или отхватывать приусадебные участки. По мнению Виктора, человечество должно как можно скорее избавиться от страшной обузы интеллекта, от эмоциональной стороны его. Предельная рационалистичность служения чистому знанию. Андреев возражает, что это был бы апофеоз апофеосмещанство. Люди никогда не сделаются машинами. Виктор замечает, что если бы человек жил достаточно долго, он бы неизбежно избавлялся от дурацкой чувствительности и занимался бы исключительно делом. Да каким же делом? Добыванием знаний, а не поисками средств так называемого художественного воздействия на духовную сторону натуры. И в порядке последнего аргумента Виктор объявляет, что природа уже знает такой разум — это кракен. С мрачным восторгом описывает он этих чудовищ, которые столетиями растут в океанских безднах, накапливая колоссальный опыт в своем непрерывно растущем мозгу. Далекие от духовных потрясений, всегда знающие, чего им надо, беспощадные охотники и холодные рационалисты, живущие индивидуально и без социальной организации, без принуждения, никогда не ошибающиеся, руководствующиеся в жизни немногими рациональными принципами. Их не беспокоит тоска по-несбыточному, они философски принимают смерть, и они при всем том способны уловить возможную угрозу сверху, наблюдая батискафы и ощущая удары атомных бомб. И, возможно, они и воспротивятся вторжению человека, и будут правы. Андрей и Виктор расстаются, не очень довольные друг другом. Оставшись один, Андрей вспоминает, что у Теннисона что-то есть на этот счет. Он достает томик и перечитывает тот самый стих. Он испытывает раздражение от глупости и ограниченности прагматиков, как он называет физиков. Он удивлен, как такие умные ребята, как Виктор, не видят страшной угрозы омещанивания человечества. ведь дух Это единственное, что отделяет человека от животного. Так он размышляет, когда Петя стучит к нему и сообщает, что его спрашивает какая-то дама. Это пришла Нина. Она спокойна, ласково и самоуверенна. «Будем ужинать», — говорит она, — «я остаюсь у тебя». Глава восьмая. Интродукция как разбился самолет на Шумшу и как искали трупы, чтобы наполнить девятнадцать гробов. Андрей встает рано утром, Нина еще спит. Он тихонько садится к столу с мыслью поработать и случайно находит под бумагами листки с японской скорописью, которые забыл вернуть Полухину. Он читает. Это памятная записка капитана Коньеймару «Как был пойман Кракен». Оказывается, накануне удрал из неплотно запертого ящика крупный экземпляр спрута, а на следующий день едва забросили трал, как в него заполз Кракен. И Кракен не сопротивлялся, он спокойно дал себя вывалить в трюмный бассейн и тут же принялся за еду. Андрей думает и сопоставляет со словами Виктора, с бормотанием дяди Сидора. Просыпается Нина. Андрей предлагает ей выйти за него замуж, Она, смеясь, отказывается, одевается и уходит. Андрей весь день валяется на диване, погруженный в размышления, а вечером, захватив с собой самурайский меч, идет в институт. Там он спускается в подвал и прячется за ящиками, так что дядя Сидор запирает его с Кракеном. Ночь, тьма. Кракен выползает из бассейна, таскается по подвалу. Начинается игра в кошки-мышки. В суматохе Андрей роняет меч и думает уже, что погиб, но Кракен, нагадив кругом сепией, возвращается в бассейн. Скоро рассвет. Приходит дядя Сидор, ругает ругательски Кракена и принимается за уборку. Андрей оглушен, отравлен ядом чудовища. Ему удается незаметно выскользнуть из института, и он, пошатываясь, бродит по пробуждающемуся городу. Глава девятая. Интродукция «Как я убил политрука, которого схватили эсэсовцы». Днем Андрей снова приходит в институт. Он слоняется по коридорам, перекусывает в буфете, наконец решается и спускается в подвал. Там сотрудник в белом халате демонстрирует Кракена делегации биологов из Океанологического института. Кракен безучастно лежит на дне бассейна, как куча мыслянистых тряпок. Делегации уходят. Дядя Сидор, что-то бормоча, по обыкновению замшелый и сгорбленный, сидит в углу и чинит метлу. Андрей нагибается над бассейном. Разговор с Кракеном. Это, конечно, бред, просто ответы Андрея на собственные сметенные мысли. Кракен с торжеством объявляет, что мещанство, ограниченность, отсутствие стремлений, всегда восторжествует, что все усилия так называемых мыслящих, интеллигентных людей в конечном итоге служат лишь для мещан. Чувствуя, что это бред, Андрей трясет головой, и тогда Кракен выбрасывает к его ногам самурайский меч, потерянный ночью и выворачивается наизнанку бесстыдным, похабным образом, как он это делал и раньше, облив кого-либо сепией. Андрей всегда принимал это за смех. Андрей взял богор, с которого дядя Сидор обычно кормил Кракена, привязал к концу обнаженный меч и со всего размаха воткнул острие между глаз чудовища.